Глава двадцать «И чего ты боялась? У тебя прекрасные манеры за столом, твоим родителям есть чем гордиться. Низкий им поклон от меня. Жаль, уже не познакомлюсь лично», — говорит вдруг дракон, «а я едва не давлюсь глотком сока, сделанном только что». «Тихо, тихо, не спеши. Я ведь тебя похвалил, не поругал». А ты очень нервно реагируешь. Нельзя же так. Моя мачеха, та еще пиранья, вцепится в тебя клешнями. У пираний нет клешней. Это рыбы. У них зубы. Машинально поправляю дракона, но аппетит у меня уже испарился. Странно, что ты этого не знаешь. Я-то знаю. Но моя мачеха, именно что пиранья с клешнями. Даром, что не дракон, а человек, но страху она умеет навести похлеще любого дракона, поверь мне. «Зачем ты продолжаешь меня пугать? Тебе невеста уже не нужна? Я ведь не смогу, не справлюсь!» Истерично взвизгиваю, теряя самообладание. «Агнес, так и не пойдет!» – качает головой Нельсон. «Ты слишком серьезно настроена!» «А как я должна быть настроена? Несерьезно?» «Действительно, что это я. Ведь ничего особенного не происходит. Я всего-то во дворце буду жить и есть за одним столом с королем и королевой. Ерунда, действительно. Подумаешь, подавлюсь, как сейчас за столом. Титул мне уже не лишится. Нет его давно. Земля, правда, есть». Моя пока что бесслезная истерика набирает обороты. «Никто тебя ничего не лишит, если ты вдруг подавишься за столом. И титул будет, не волнуйся. Так что, если что, снова станешь просто Коуди, но земли будут при тебе». Подбадривает меня Нельсон, но как-то не очень вдохновляюще. «Я не буду есть за общим столом. Буду делать вид, что ем». Произношу, смотря на дракона с упреком. Будешь носить мне еду в покое, чтобы я там в голодные обмороки не падала. Могу даже кормить с ложечки, милая. Главное, не падай духом, — говорит Нельсон, умильно улыбаясь, что окончательно сбивает меня с толку. Ладно, все-таки откладываю приборы. Есть что-то, что мы еще должны обсудить. Легенду нашего запечатления, может быть? «Нет, зачем?» Нельсон откидывается на спинку стула. «Расскажем правду!» «Что? И про ритуал?» «Не понимаю я расслабленности дракона. Ведь он должен быть напряжен, должен быть заинтересован в том, чтобы как можно лучше проинструктировать меня. А он?» «Нет, про ритуал не будем, это лишнее. Не поймут». Скажем, все было как по правде, но встретил я тебя на опушке леса, а не внутри. Хорошо. И что я делала? Грибы собирала или ягоды? Делать мне было нечего. Ночью-то, накануне свадьбы с другим. Пытаюсь придумать логически правдивую легенду знакомства с драконом, но выходит не очень. Еще и Нельсон мне совсем не помогает. Может, это ваш еще один местный обычай, как с тортом? Лениво машет рукой дракон, отправляя в рот виноградину. «Вкусная ягода, кстати. Где выращиваете? Не видел у вас виноградника». «Это не наш, соседский. У меня не только решар в соседях, есть и приличные люди, ведущие свои хозяйства». «Ты от темы не уходи. Нас очень сильно подводит то, что я должна была выйти замуж за другого, а тут ты явился. Как будто я обманщица». Ещё Гилберт твой на это намекал. Говорил, что мы вдвоем обманываем. А потом предположил, что я тебя одна вожу за нос. Рассказываю обеспокоенное, но дракона не пронять. Его веселит предположение коллеги. Ха, зато, видишь, умеешь ты быть грозной, раз Гилберт заподозрил тебя в таком. А сидишь тут, переживаешь, что не сможешь прилично себя вести во время королевской трапезы. «Брось! Все ты сможешь! Идем!» Нельсон встает из-за стола и тянет меня вслед за собой. «Покажешь мне свои владения во всей красе. Заслуженно похвалишься. Хватит здесь сидеть. Все у нас с тобой получится. Ни к чему эти разговоры». «Я хочу возразить. Хочу еще многое обсудить. Но дракон уже тащит меня к выходу из дома. А я...» Снова не узнала, что же за праздник будет в конце месяца во дворце.